Глава девятая. Несколько первых дней их долгого перехода прошли отлично. Море было спокойное или просто бьярное привык к качке. Он полностью адаптировался к работе и теперь к вечеру не падал замертво, а находил силы поиграть с парнями в приставку или домино, а потом посидеть на палубе. В арсенале его блюд теперь были не только салаты и нарезка овощей, но даже тонкие блинчики. Новак назвал их «налистники» и сказал, что рецепт разузнал от повара-выходца из стран бывшего Советского Союза. Эти блинчики, больше похожие на ломтик сыра, чем на выпечку, столько в них было мелких дырочек, нравились экипажу куда больше привычных всем панкейков. Так что вовремя открывшийся талант Бьярне позволил ввести их в меню на постоянной основе. Лосос сегодня удался на славу, сообщил зашедший на камбус Марик. Бэк, придешь играть в домино? Прости, мне надо потренироваться. Идея отомстить Войтиху и Кейси за разгром, учиненный ими Марику и Бьярне пару дней назад, была заманчива. Но совсем забрасывать тренировки не стоило. «Окей, я Энрике возьму». Марик не расстроился. «Завтра будут блинчики?» «Непременно», — заверил его Бьярне. Кажется, собирался дождь. Помимо привычной соли, в воздухе пахло пресной водой. Да, теперь Бьярне мог почувствовать разницу. «Дождь — это не страшно. Главное, чтобы не слишком болтало». Переодевшись в спортивные штаны, футболку и кроссовки, Бьярне пособирал по каюте грязную одежду и двинулся на нижнюю палубу, где были прачка и спортзал. Никто больше не стирался, так что он беззастенчиво занял обе стиральные машины, рассортировав белье по цветам, запустил регулярную стирку 58 минут и ушел тренироваться. Как раз успеет размяться, поработать с гантелями и штангами. А пока разберется с гигиеническими процедурами, белье будет болтаться в здоровенных барабанных сушильных машин. Разбудила бьярная сирена. «Внимание!» — услышал он. Текст был записан на английском языке в соответствии с международными морскими правилами. «Внимание! Пожар! Всем членам экипажа явиться на палубу!» И снова тошнотворное завывание, отдающиеся вибрации в барабанных перепонках. Внимание! Действия во время пожара они отрабатывали в один из первых дней контракта, так что Бьярне пошел по уже знакомому пути. Полностью оделся, включая куртку и головной убор, сунул во внутренний карман, упакованный в пакеты документы, банковскую карту и телефон и вышел в освещенный красными аварийными огнями коридор. Здесь ощутимо потягивало дымом, а возле лестницы так вовсю воняло. От момента, как сработала сирена, прошло от силы пару минут, а на палубе уже толпился народ. Пьярне встал на место, определенное ему Кейси во время тренировки, громко и отчетливо крикнул «Здесь», когда Андерсон назвал его фамилию. «Отлично, все на месте», — заключил тот, закончив с перекличкой. Сирена тут же смолкла. «Парни, у нас возгорание в третьем трюме. Сейчас там Марик, Кейси и Старпом. Им помощь нужна?» — поинтересовался кто-то из матросов. «Пока они ее не запрашивали», — Андерсон помахал зажатой в руке рацией. «Мы все знаем порядок действий, так что пока просто ждем». Адреналин, рекой потекший в кровь от сирены, теперь схлынул, и Бьярне наконец ощутил порывы ледяного ветра. Он застегнул куртку до самого подбородка, спрятал руки в карманы и приготовился ждать. Рация ожила через считанные минуты. «Возгорание ликвидировано», — сообщил капитан. «Отправляй людей спать и приходи на мостик. Придется отправлять сообщение в головной офис». Все молчали. Похоже, что огонь успел наделать бед, пока его не затушили. Наверное, испортил часть груза или вообще весь, что был в третьем трюме. Личный состав не пострадал, осведомился Томас. «Ну, у Кейси личная трагедия», — хмыкнул капитан. «Но в медицинской помощи он не нуждается». «Что там с Кейси?» «Капитан, что с боцманом? Раздалось со всех сторон, но Рамсон уже отключился. «Так, парни, давайте по местам», — распорядился Андерсон. «Вахтенам вернуться к работе, остальным отдыхать. Распорядок работы не меняется». «Дай хоть покурить-то», — Мартин зашарил в карманах в поисках сигареты и зажигалки. К нему тут же присоединились несколько курильщиков. Как-то быстро ушел внутрь. Бьярно решил, что под одеяло ему хочется больше, чем травиться никотином, так что он двинулся на выход с палубы и очутился в коридоре, ведущем к жилым каютам, достаточно быстро, чтобы увидеть спину идущего в сторону камбуза Новака. «Наверное, решил чаю выпить», — размышлял Бьярно, уже укутываясь одеялом. «Что случилось с Кейси?» Физически он не пострадал, иначе Рамсон велел бы Андерсону прийти не на мостик, а спуститься в медотсек, чтобы оказать помощь. Но личная трагедия все равно случилась. Может, он комбинезон порвал или ботинок утопил? А может, растянулся, поскользнувшись на мокром полу, и непоправимо пострадала его гордость? Разгадка случилась утром, когда Кейси пришел на завтрак. «Кейси, мне так жаль!» Искреннее сожаление, смешанное с настоящим ужасом, заставило Бьярны выглянуть из камбуза. Половина бороды Кейси, еще вчера блестящей и ухоженной, была безжизненно рыжей. Опаленные волосы скрутились блеклыми колечками, то тут, то там проглядывала кожа. «Черт, Кейси, это ж кошмар!» — выдохнул Войтех. А не ты ли хотел заставить меня ее сбрить? Видимо, у Кейси было достаточно времени, чтобы свыкнуться со свалившимся на него несчастьем, потому что он пребывал в прекрасном настроении. Он взял себе три блинчика, основательно залил их клубничным сиропом, добавил к этому глазунью бекон и сосиски. Ты сам согласился на это, пари. Войтех наставил на него вилку. И согласись, что я его выиграл. Кейси расплылся в улыбке. «Пока у меня есть борода, я не курю». «Расклад был. Ты не куришь или бреешься», — заметил Войтих. «Но мне теперь придется побриться». Еще шире улыбнулся Кейси и полез в карман. Достал одноразовый бритвенный станок и пачку сигарет. «Боги! Никогда еще бритье не было столь возбуждающим!» Кейси буквально стонал. «Мистер Кейси, вы закончили?» Муракис, хмурый и явно не выспавшийся, вошел в столовую. «Надо организовать откачку воды из третьего трюма», бросил он, двигаясь к кофемашине. Ничто из еды, кажется, не возбудило у Старпома аппетит. «Уже бегу, Сайлос! Хорошее настроение Кейси не могла испортить отповедь Старпома. Войтиха и Энрике, еще сидевшие над своими чашками кофе, сочли за благо выпить напитки большими глотками и широкими шагами ринулись на камбус с грязной посудой в руках. Бьярны тоже решил не рисковать и занялся уборкой. Муракис дождался, пока Кейси и матросы уйдут, и зашел на камбус. Бьярне вытащил из подсобки ведро и швабру и приступил к мытью палубы. Новак обещал показать ему маринад для рыбы так что стоило поскорее закончить с уборкой. В обед Кейси все еще был небрид. Все утро он руководил работами по устранению последствий пожара и поиску его причины. Пока главными подозреваемыми были электропроводка и сам груз. Насколько Бьярны понял, там были какие-то химикаты, кажется, для прочистки трубопроводов на платформах. Они вроде не были отнесены к классу огнеопасных веществ, но проверка бы не помешала. Головной офис прислал сообщение с требованием провести тщательную фотометрию места происшествия, что тоже требовало времени. «Сделаю это вечером», — сказал Кейси, когда Рамсен осведомился, а не решил ли Ботсман оставить все как есть. «И после ужина посижу на палубе. Подымлю». «Хорошо, что пожар сумели потушить», — сказал Бьярный зачисткой овощей для рагу. «Не хотелось бы оказаться на плоту в открытом море». «Это неважно», — Новок закашлялся. Приступ был такой сильный, что бьярне пришлось налить ему теплой воды. Наверное, в его каюте запах дыма ощущался сильнее, и Новак уснул с открытым иллюминатором. «Сделать чаю», — предложил Бьярный, когда Новак перестал кашлять. «С медом и лимоном. Это вроде помогает от кашля». «Нет», — просипел Новак. Выпил воду, налил себе еще стакан. «Я в норме». «Ага, сейчас». Кок ни разу не был в норме, но бьярный не стал навязываться. «Завтра Новаку станет легче, когда заживет повреждённое дымом горло».